Эпилог. Дочитав последнюю страницу, я поморгала. Глаза ощипала. Пергамент пружинил у меня под пальцами, до сих пор гибкий спустя все эти годы. Опустив веки, я почувствовала, как болит сердце за Хайльвейс, Матеуса и Урсильду. Увидела Рапунцель и Матею, танцующих в том легендарном саду. Увидела святую, вопреки всем представлениям о святых, обрисованных церковными песцами, тщательно выводящих список языческих рун. На обратной стороне век плясали алиманские слова и фразы, изображения диких мужчин и женщин с книжных полей, чередейские инструменты, странных форм коренья и ярко-зелёные травы. За все годы изучения средневерхненемецкой литературы я не встречала ничего подобного этой книге. Её перевод мог бы сделать мою карьеру. Потирая виски, я полезла в сумку за пузырьком суматриптана, бывшего моим верным спутником на протяжении всего чтения. Попутно задаваясь вопросом, как стоило бы классифицировать рукопись в предисловии, как литературный текст, пророчество, Или что-то другое? Подвал кружился. У меня болела голова. Я приняла уже три дозы суматрептана, на одну больше, чем рекомендовал мой доктор. Каждые несколько часов этот загадочный статический заряд снова повисал в воздухе, и слишком яркая лампочка под потолком начинала помаргивать, будто в подвале были проблемы с электричеством. Примерно к середине рукописи напряжение появилось и больше не пропадало. Настолько ощутимое, что казалось не столько симптомом, сколько причиной моей мигрени. Я говорила себе, что это всего лишь перемены в давлении воздуха и признак скорого ливня, готового обрушиться на гору. Но после стольких часов погружения в книгу мои мысли крутились вокруг другого объяснения будто самолёт, чей пилот отчаянно пытался отсрочить посадку. Прочитав отрывок, в котором Хайльвейс достала шкатулку из-под кривой плиты в полу, я посмотрела на камень перед собой и увидела её за этим делом словно собственными глазами. Хайльвайс, дочь Хедды, представилась как рассказчица историй. Само собой, рукопись не обошлась и без преувеличений, такого рода подробностей, что оживляют болтовню у камина, но я не могла безоговорочно счесть её вымыслом. В ней было заявление об истинности написанного, и книгу нашли вместе, упомянутом в тексте. В ней должно было скрываться некое число автобиографических деталей, верно? Подвал, в котором я сидела мог послужить источником вдохновения для описания подвала башни в истории. Наверняка так и было. Архитектура соответствовала описанной эпохе. Опоры и изогнутые арки были исполнены в дороманском стиле и казались достаточно старыми, выстроенными за столетия до даты в подписи. Я закрыла книгу, стараясь не надавливать на обложку. Надолго приковав взгляд к знаку на ней, поддалась, наконец, желанию провести по нему пальцем, размышляя, имеет ли фрау Фогель какое-либо представление об историческом назначении этого подвала. Я положила рукопись обратно в сейф и пошла наверх, гадая, позволит ли она мне сразу же оцифровать рукопись. Можно было сделать и немецкое, и английское издание. Две книги — Эта мысль наполнила меня головокружительным облегчением. Если я подпишу договор до того, как подам заявку, у комитета по продвижению по службе не останется иного выбора, кроме как принять её. Открывая дверь подвала, я понятия не имела, сколько времени. На кухне было темно. В тишине раздавались только тиканье часов и скрип старинного деревянного пола у меня под ногами. Я позвала фрау Фогель, но та не ответила. Через большое окно было видно низко висевшую луну, круглую и полную. Я поймала себя на раздумьях о том, что это говорит о потусторонней погоде, и сразу себя осадила, хотя даже упрямый пилот в моём сознании был вынужден признать, что это объяснило бы статическое электричество. Мигрень почти полностью вывела меня из строя несмотря на суматриптан. И если судить по моим мыслям о лунных фазах, здравомыслие меня покинуло. Я постаралась выбраться из рукописи обратно в современный мир, где была учёным, изучавшим средневековую литературу, а не живущим в ней. Но современный мир, казавшийся мне знакомым и понятным, ускользал за пределы досягаемости. Мне стало тепло. Лицо явно покраснело. Фрау Фогель нигде не было видно. Со своего прибытия я только несколько раз выбиралась из подвала, чтобы сходить в ванную или поесть то, что она для меня приготовила. Но хозяйка всякий раз ждала меня на кухне. Когда я попыталась обсудить с ней рукопись, она отказалась, сказав, что предпочла бы подождать, пока я прочту всё целиком. Часы с кукушкой на стене показывали половину четвёртого. При взгляде в окно на заросший двор меня охватил внезапный порыв посмотреть на это место новым взглядом. Теперь, когда я знала, чем оно было прежде, я поставила сейф на журнальный столик и выскользнула наружу. Моя арендованная машина в лунных лучах светилась вишнёво-красным. Она казалась фрагментом какой-то совершенно чужой жизни. Отойдя к концу подъездной дороги, я обернулась и оглядела дом, возведённый над подвалом. Это была типичная для Шварцвальда постройка с одной из тех громадных соломенных крыш, спускавшихся почти до самой земли. Ясени, бросавшие на неё тени, блестели от капель дождя, яркие и мокрые. Я прищурилась пытаясь вообразить древнюю башню, которая когда-то возносилась над подвалом, и садовую стену, что должна была окружать двор позади. На мгновение они предстали перед моим мысленным взором, а затем всё исчезло. Фрау-профессор, хозяйка показалась в дверях, одетая в длинную светлую ночную рубаху. Волосы у неё были распущены и не спадали на спину, сияя неземной белизной. «Зи зинд Я кивнула. «Да, закончила». Хозяйка жестом пригласила меня в дом, и я проследовала за ней в гостиную, где фрау включила несколько ламп. Потом она достала книгу из сейфа, опустилась в кресло и положила её себе на колени. Я села рядом с ней. Он. «Это потрясающе!» Я приступила к описанию содержания первой половины рукописи, заявления об истинности ранней жизни Хайльвейс, её желание стать матерью и повитухой, её путешествия к башне ворожей. Фрау Фогель слушала внимательно, особенно когда я говорила о подвале Готель, который так напоминал подвал под её домом. Я сказала, что мне кажется, что башня никогда действительно существовала. Спустя столетия после написания этой книги она могла рухнуть, и на её месте построили дом фрау Фогель. Что Хайльвейс, дочь Хедды, возможно, сама лично положила рукопись в хранилище. Что в этой истории была доля правды. Она всмотрелась в моё лицо с торжественным выражением. «Вы действительно так думаете?» «Да». Фрау расплылась в улыбке, выражавшей нечто сложное и неоднозначное. Глаза у неё наполнились слезами. Она разгладила ночную рубашку на коленях и кивнула, предлагая мне двигаться дальше. Я улыбнулась ей в ответ, тоже чувствуя, как щиплет глаза. Крайне заманчиво классифицировать рукопись как художественную литературу. Поздний образец средневерхненемецкого периода расцвета. Или можно отнести её к мистической литературе, примечательной не в последнюю очередь своей еретичностью. Ворожея учит Хайлвейс читать заклинания, и та утверждает, что наблюдала убийство глазами птицы. Но в этой истории участвуют и настоящие исторические персонажи, и многие детали соответствуют общепринятым представлениям историков. Пока я говорила, фрау Фогель обратилась к рисункам, иллюстрирующим события, которые я упоминала. Она нашла их на удивление быстро, как будто помнила их расположение, как будто читала рукопись годами. «Фрау Фогель!» — выпалила я, посылая к чёрту профессиональную вежливость. «Сколько времени прошло с тех пор, как вы нашли рукопись?» Она улыбнулась. Моя мать показала её мне, когда я была девочкой. Она не могла прочесть текст, но листала рисунки и пересказывала историю, что поведала ей собственная мать, которая, в свою очередь, услышала всё от своей. У меня открылся рот. «Вы...» Она подождала, пока я соберу всю картину воедино. «Вы...» «Вы потомок Хайльвайс?» Фрау Фогель мягко кивнула. Я посмотрела ей в глаза, но она не стала вдаваться в подробности. У меня голова пошла кругом. Тиканье часов с кукушкой вдруг показалось слишком громким. Вопросы жужжали в голове, как пчелиный рой, целеустремлённо и настойчиво. Почему она сделала вид, что не знает, что это за рукопись? Я вспомнила её вопрос о моих религиозных взглядах в электронном письме. То, как долго она позволяла мне рассуждать о рукописи сейчас, прежде чем открылась. Всё это время меня проверяли. Но что мне предполагалось делать с этой информацией? Как это соотносилось с правдивостью рукописи, со статическим электричеством, которое я всё ещё чувствовала в воздухе? Энергия гудела, настойчиво требуя, чтобы с ней считались. Я ломала голову над тем, что бы сказать, и пыталась решить, какой вопрос задать первым. «Чего вы ждёте от меня?» — сказала наконец. «Перевода, разумеется. Публикации. Чтобы вы включили текст в учебную программу. Зачем обнародовать его спустя столько времени?» Выражение лица у неё стало таким страдальческим, что у меня перехватило дыхание. «Мне некому его передавать», — объяснила фрау. «Я бездетна. Я пыталась заинтересовать сестру и её детей, но они очень ортодоксальны и не захотели иметь с этим ничего общего». Лицо у неё сморщилось, и она повернулась так, что я не могла увидеть его выражение. Было ясно, что ей непросто сохранять самообладание. «Эншульдигунг», — наконец сдавленно проговорила хозяйка. Она встала и прошла в соседнее помещение. Я слышала, как она ходила по кухне и открывала шкафы, как будто что-то искала. Потом фрау вернулась, держа в руках нечто — я не могла разглядеть, что именно. Я хочу, чтобы вы преподавали книгу. Напишите о ней. Распространите эту историю повсеместно. Думаю, пришла пора. Я заглянула ей в глаза, сбитая с толку её решением обратиться именно ко мне, к американке, когда здесь, в Германии, жило гораздо больше известных учёных средневерхненемецкого происхождения. Почему я? Из-за доклада, который вы читали много лет назад в Бюхершифе, в Констанце, о том, как иллюминированные рукописи могут раскрыть забытую жизнь средневековых женщин. Тогда я решила показать её вам. Я вспомнила свою речь в Бюхершифе. Это была одна из моих первых лекций после выпуска. По окончании выступления ко мне подошла пожилая женщина с волосами цвета соли и перца. Теперь я понимала, что это была фрау Фогель на десяток лет моложе. Она с сияющими глазами сжала мою руку и прошептала, что мои выводы даже более верны, чем я полагаю. Мы и правда встречались. Статическое электричество зазвенело в воздухе, внезапно вдвое сильнее прежнего. Так что его невозможно стало не замечать. Голова у меня запульсировала. Я моргнула, совсем растерявшись. Фрау Фогель тоже это почувствовала. Она наблюдала за мной. Я подумала о Хильдегарде, о её головных болях, в которых, по мнению историков, была виновата мигрень о видениях, что их сопровождали. Мой тщательно возвращенный академический скептицизм ощутимо пошел трещинами. Пилот наконец решил приземлиться. Фрау Фогель вытянула руку, крепко сжимая в пальцах то, что принесла с кухни. Встретилась со мной взглядом, как будто спрашивая разрешение. Сначала я понятия не имела, что у нее в руке, а потом, в один миг осознала. Когда я кивнула, фрау Фогель разжала кулак, и в сердце у меня забился десятилетиями сдерживаемый восторг. Она была из черного стеатита. У нее были крылья.